Глава 31. Вечером Фомичев вошел в кабинет Кудлина, чтобы обговорить детали завтрашней поездки. Самолет, заказанный в Англии, они ждали утром, в 12 часов. И Фомичев заранее послал Мумиева в аэропорт, чтобы тот со своими людьми неотлучно находился около лайнера. После разговора с Авдониным, бывший генерал госбезопасности, чувствовал понятную тревогу. Он понимал, что все заверения его бывших коллег ничего не стоят. Если дано разрешение на ликвидацию Рожковского, то банкира не может спасти ни один человек в мире и ни одна самая лучшая охрана. Единственное, на что мог надеяться Фомичев, на быстрый отъезд Рожковского. Он и означал бы отложенную казнь. Но для себя он сделал выводы. Рожковский приговорен. И следовало искать нового хозяина. Нет, он не собирался сдавать банкира но понимал, что тот уже никогда не будет пользоваться ни былым авторитетом, ни возможностью участвовать в политической жизни страны. Если он сумеет унять свои амбиции и пересидеть за рубежом, отойдя от всех дел, возможно, ему еще сохранят жизнь. Но Фомичев слишком хорошо знал Рожковского. Верховный судья мафии и миллиардер не смог бы никогда дойти до этих высот власти и могущества, Не обладай он целеустремленным характером, гипертрофированной жаждой власти, даже некоторым безумием, что свойственно людям, занимающим столь высокое положение. Рожковский был по натуре авантюрист и игрок. Именно поэтому и никогда не смирится со своей добровольно-принудительной ссылкой. Рассказать ему обо всех планах ФСБ, о которых догадывался сам Фомичев, означало не только подставить Рожковского, но и самого себя. Ибо Босс тут же потребует решительных действий против властей, а война с ФСБ никак не входила в планы бывшего генерала госбезопасности. Он вошел в Кудлину в мрачном настроении, сознавая все последствия завтрашнего отъезда Рожковского. Леонид Дмитриевич, обладавший завидной работоспособностью, сидел над бумагами, просматривая их одну за другой. Когда Фомичев вошел к нему, он отодвинул бумаги в сторону и, взглянув на генерала, спросил. «Как у нас дела? Хреново!» – буркнул Фомичев, тяжело усаживаясь за стол. «Сам знаешь, что у нас происходит. И это беда с Анной, и отъезд Валентина Давидовича». Он понимал, что микрофоны могут быть установлены везде, в том числе и в этом кабинете. Кудлин также хорошо помнил об этом. Именно поэтому он написал на листе бумаги. «Думаете, они не оставят его в покое?» Фомичев прочел написанное и криво усмехнулся. Если он обо всем догадался, то почему этого не сделал и сам Кудлин? Но согласиться с Кудлиным означало расписаться в своей полной беспомощности. Не соглашаться означало выглядеть дураком. Фомичев взял ручку и написал. «Не знаю». Кудлин, прочитав, сказал вслух. «Это не позиция, Николай Александрович». «Я бы хотел знать точнее». «Работаем», — вздохнул Фомичев. «Пытаемся узнать все более подробно». И после некоторого молчания добавил. «Я послал Мумиева в аэропорт, чтобы дежурил у самолета. Мало ли что». «Правильно», — согласился Кудлин. «Я все время хочу у вас спросить», — сказал Фомичев. «Зачем нам это Чернышова? Почему нужно было ее так спешно оформлять? Нельзя было немного подождать». Он ведь завтра уезжает в Англию. Он хочет взять ее с собой», — угрюмо пояснил Кудлин. «Не понимаю, зачем? Ей придется входить в курс дела во время командировки. А это достаточно сложно. Мы бы спокойно все допроверили. И через месяц она бы вылетела в Лондон». «Вы думаете, ему придется остаться там на месяц?» — вдруг спросил Кудлин. Фомичев нахмурился. Кажется, он начал допускать тактические ошибки. Девочке понадобится долгое лечение, так мне говорили ее лечащие врачи. Не обязательно, чтобы отец сидел рядом с ней, строго заметил Кудлин. Но в любом случае Рожковский сам решил взять сейчас Чернышеву. Вот этого я и не понимаю. Она ему нравится, пояснил Леонид Дмитриевич. Неужели вы этого не поняли до сих пор? «Ему нравится подобный тип женщин. Самостоятельные, сильные, умные. Немного в возрасте». «Ей уже за сорок», – буркнул генерал. «Мог бы найти и помоложе». «Помоложе ему не нужно», – возразил Кудлин. «Отличительная черта очень богатых людей и состоит в том, что они сами выбирают в себе работников и женщин. Некоторых тянет на сладкое. Некоторым нравятся молодые мальчики или девочки». А Валентину Давидовичу именно такой тип женщин. По-моему, вы должны были обратить на это внимание на примере Карпотиной. Это-то ясно, но при его положении любая женщина с удовольствием станет его любовницей. Зачем ему оформлять Чернышеву на работу? Он не хочет иметь просто любовницу. Ему важно, чтобы она была постоянно рядом с ним. Такие дамы действуют на него умиротворяюще. Может поэтому и его супруга старше его на три года. Вы хотите сказать, что он любит подчиняться женщинам? Удивился генерал. Скорее подчинять даже таких своей воле, парировал Кудлин. Думаю, что вы согласитесь со мной. Гораздо интереснее работать с красивой и умной женщиной, обладающей независимым характером, чем с молодой куклой, готовой броситься на шею по первому знаку. Вы так не считаете? Может быть вздохнул генерал. «Когда вы уедете, мы проведем комплекс мероприятий. Постараемся проверить еще раз наше задание на предмет прослушивания». Они говорили еще минут тридцать. Когда Фомичев ушел, Кудлин снова занялся бумагами. Через полчаса ему позвонили. Он поднял трубку и услышал знакомый голос. «Здравствуйте, Леонид Дмитриевич». Кудлин поморщился. Только этого не хватало. Кретин Перевалов решил позвонить ему по мобильному телефону именно в этот момент. «Я сейчас занят», — сказал Кудлин. «Где вы находитесь?» «У себя в банке», — удивился Перевалов. «Я хотел...» «Приезжайте ко мне», — не совсем вежливо перебил его Кудлин. «Мы сможем вместе пообедать». «Да-да, конечно», — понял наконец Перевалов. Через полчаса он приехал, и Кудлин повел его обедать в столовую. Когда они, проходя мимо, случайно оказались в галерее, Леонид Дмитриевич, попросив охранника никого не впускать, спросил, что у вас произошло? Нам перевели не все деньги, пояснил Перевалов, тяжело дыша. Завтра последний день, а нам еще не поступили оговоренные суммы. Кто они перевел? Я не знаю, но сумма не та, о которой мы говорили. У вас есть список банков и компаний, которые перевели вам деньги? Да, конечно. «Я привез список». Перевалов достал из кармана бумаги. «Идиот», — подумал Кудлин, — носит такие вещи у себя в кармане. «Копию вы тоже сделали?» — желчно осведомился он. «Нет, конечно», — испугался Перевалов. «Это только для себя. Здесь все написано моей рукой». Кудлин быстро просмотрел бумаги. Он знал, кто и откуда переводил деньги. Сомнений не было. Группировка Галустяна откровенно саботировала их совместные договоренности. Нужно все уточнить до конца. Он отошел от Перевалова, достал мобильный телефон, набрал номер Галустяна. «Слушаю вас», – раздался характерный голос армянина. «Сергей, привет! Что у тебя с финансами? Какие-то проблемы? Только говори покороче», – торопливо произнес Кудлин. В отличие от Перевалова, хитрый армянин прекрасно знал, как прослушиваются мобильные телефоны. «У меня появились некоторые проблемы», — сообщил он. Кудлин взглянул на стоявшего в стороне Перевалова. «Но так нельзя. Мы договаривались. Я помню, конечно. Но сейчас у всех трудности. И у меня свои трудности. И даже у Валентина Давидовича». Он явно намекал на возможный отъезд Рожковского. Осел. «Неужели не понимает, что это не разговор? Или чувствует себя таким неуязвимым?» «Трудности у всех есть, Сергей», — жестко сказал Кудлин. «Но договоренности нужно выполнять». «Нужно», — согласился Голустян. «Но у меня сейчас, повторяю, проблемы. Не беспокойтесь, я скоро решу их и сделаю все, о чем мы договаривались. Послушай меня» сделал последнюю попытку нажать на собеседника кудлин так нельзя это неправильно ты меня не учи разозлился галустян я сам все решаю пока твой босс за партой сидел я в колониях баланду ел ты меня не учи он перешел на крик, забыв что говорит по мобильному телефону кудлин терпеливо слушал понимая что не имеет права отключиться когда наконец галустян откричался он спросил «Сколько времени вам нужно, чтобы решить ваши проблемы?» Он все еще хотел спасти положение, но Галустяна уже было не остановить. «Сколько нужно, столько и будем решать!» «До свидания!» – холодно попрощался Кудлин, отключая аппарат. Он закрыл глаза. Только этого не хватало. Тяжело вздохнув, подошел к Перевалову. «На следующей неделе вам переведут недостающие деньги», – сказал он банкиру. И помните, что все контрольные пакеты акций должны быть закреплены за банком «Армада». Когда Перевалов уехал, Кудлин поднялся к себе в кабинет и, попросив секретаря ни с кем его не соединять, заново начал просматривать все бумаги. Официально Кудлин не являлся вице-президентом банка, занимая скромную должность консультанта-президента. Но все в банке знали, что даже первый вице-президент не пользовался таким авторитетом и властью, как консультант президента. Кудлин был из той породы людей, которых интересовала реальная власть и реальные деньги. А Мишуру в виде постов и должностей они с удовольствием уступали другим. Он закончил работать в 9 часов вечера. Собирая свои бумаги, чтобы положить их в сейф, обнаружил на столе записку Фомичева, ту, где он написал «Не знаю» тщательно разорвал ее и бросил обрывки бумаги в корзину для мусора. Выйдя из кабинета и продолжая думать о разговоре с Голустяном, он вспомнил и эту записку. Проходя мимо кабинета Чернышовой, он с удивлением обнаружил, что она еще не уехала домой. Кудлин постучал и услышал ее голос. «Войдите». Он вошел в кабинет. «Уже десятый час», — заметил Леонид Дмитриевич. «Все давно уехали. Почему вы еще здесь?» «Мне сказали, что завтра мы летим в Лондон, а многие вещи я должна узнать сегодня. Поэтому я взяла список сотрудников банка и людей, с которыми Валентин Давидович обычно работает. Хочу запомнить все телефоны, которые ему могут понадобиться». «Похвальное решение», — пробормотал Кудлин. «В любом случае не задерживайтесь, и пусть водитель подождет вас внизу. В городе лучше не появляться одной в столь позднее время». «Я отпустила водителя», — сообщила она. «У меня есть своя машина». «Постарайтесь о ней забыть», — отрезал Кудлин. «В вашем положении нельзя сидеть за рулем «Жигулей». «И оставьте завтра машину где-нибудь на стоянке». «До свидания». Кудлин вышел из кабинета, плотно закрыв дверь. «Когда она завтра уедет, нужно попросить Фомичева сделать самый тщательный обыск в ее квартире», — подумал он. «Если генерал прав, то Рожковский может застрять за границей. Не зря это записка». Кудлин внезапно принял решение отправиться на дачу, где оставался Рожковский. Он приехал к нему поздно вечером. Рожковский работал в кабинете. Узнав, что приехал Кудлин, он спустился вниз, и они вышли во двор. С недавних пор все разговоры в доме были прекращены. «Что-нибудь случилось?» – спросил Рожковский. «Хочу поговорить насчет твоего отъезда», – вздохнул Кудлин. «Мне очень не нравится ситуация, в которую мы попали». «Очень не нравится», — повторил он. «Мне тоже не нравится», — сказал Рожковский. «Ну и что? Уеду в Англию, устрою Анну и постараюсь вернуться». «Нет», — сказал Кудлин. «Сегодня Фомичев случайно оговорился, сказав, что ты, возможно, пробудешь там месяц или больше». «Это не ему решать», — жестко ответил Рожковский. «Подожди», — попросил Кудлин. «Не перебивай меня. Ты ведь знаешь Фомичева». Он всегда добросовестно служил нам за те деньги, которые ты ему платишь. Но я думаю, что сейчас он знает гораздо больше, чем мы. Видимо, ему объяснили, что ты должен уехать навсегда. Вообще отойти от дел. И это единственная гарантия твоей жизни. Это как раз тот случай, когда обычными мерами ничего не решишь. Здесь не поможет ни Фомичев с его людьми, ни наши связи, ни наши друзья. Рожковский сделал несколько шагов в молчании. Он обдумывал ситуацию. Потом обернулся и спросил, что ты конкретно предлагаешь. Ты все знаешь лучше меня, пожал плечами Кудлин. Твой вопрос уже давно стал политическим. Значит, нужно решать его другими методами. И ты прекрасно знаешь, какими. Другого выхода у нас нет. Нужно связаться с мистером Адамсом, выйти на зарубежных банкиров, на самые крупные банки. Нужно задействовать все, что у нас есть. И, возможно, тогда мы получим шанс вернуться живыми в Москву. Я подумаю над твоими словами, — пообещал Рожковский. Он помолчал и спросил, что там с Чернышовой. Она входит в курс дела. До десяти вечера сидела сегодня на работе. Ты меня извини, Валентин. Я никогда не лез к тебе со своими предложениями. Но, может быть, нам лучше оставить Чернышову в Москве, «Давай мы ее подготовим, а потом она прилетит к тебе. Может, так будет лучше?» «Лучше для кого?» — резко спросил Рожковский. «Я уже принял решение. Если у тебя есть конкретные подозрения, сообщи. А если нет, иди к черту. Ей будет трудно, поэтому я выбрал психолога. Думаю, она справится. У тебя есть еще какие-нибудь гениальные предложения?» «Есть», — оглянулся по сторонам Кудлин. Деньги Перевалову мы перевели. Он сделал все, о чем мы его просили. Но Галустян не перевел своей суммы. Говорит, слишком большая, и он не может сразу найти таких денег. Что значит «не может»?» У Рожковского начал дергаться левый глаз. Так бывало всегда, когда он особенно злился. Говорит, что ситуация немного изменилась, и он в затруднении. «Бежит с корабля», – прошептал Рожковский. Узнал о покушении и решил вовремя сбежать. Небось узнал и о моем отъезде. Может быть, согласился Кудлин. Но пиковая масть ждет решения Голустяна. Остальные тоже не перевели полностью положенных сумм. — Почему ты мне об этом не говорил? — спросил, задыхаясь от волнения, Рожковский. — Почему только сегодня, только сейчас? Он чуть не перешел на крик, но сумел себя сдержать. «Тебя больше интересуют мои секретари, чем наша работа», — зло прошипел он. «Меня интересует в первую очередь твоя безопасность», — обиделся Кудлин. «Может, ты и меня станешь подозревать?» «Может быть», — сказал Рожковский. Он думал о чем-то своем. Кудлин напряженно ждал. «Голустян узнал, что я уезжаю, и решил не платить», — негромко сказал Рожковский. Сдается, он решил, что у меня не хватит сил с ним справиться, что я буду занят только проблемами своей дочери. Он не заплатил, — подтвердил Кудлин, ожидавший решения Рожковского, хотя мы с ним конкретно договорились. Человек, который нарушает свое слово, перестает пользоваться уважением в нашей среде, — пробормотал Рожковский. Так мне всегда говорил отец. Значит, Голустян считает, что я битая карта. «Понятно». Кудлин видел, каких усилий стоит Рожковскому сдерживать свой гнев, и тем не менее тот держался, затем вдруг поднял голову и громко рассмеялся. От неожиданности Леонид Дмитриевич вздрогнул. «Был один такой замечательный грузин», — пояснил Рожковский, взглянув на своего заместителя ненавидящими глазами. «Его до сих пор помнят и боятся не только в Грузии, но и во всем мире». Так вот он говорил. «Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы». Это не он говорил, поправил Рожковского, начитанный Кудлин. Сталин вообще такого не говорил. Это за него придумал Рыбаков в своем романе «Дети Арбата». «Значит, хорошо придумал», – сказал Рожковский, взглянув на Кудлина. «Ты меня понимаешь?» Леонид Дмитриевич все понял. Он надеялся, что Рожковский поручит ему решить эту проблему остаться в Москве и провести переговоры с Галустяном, но Рожковский решил иначе. Сейчас не время, Валентин попытался отговорить друга от рискованного шага Кудлин. Сейчас нельзя давать повода для начала войны. А кто сказал, что будет война? И вообще при чем тут я? Но меня тоже совершили нападения. Нужно воспользоваться ситуацией. Может и на Галустяна напали те же негодяи, которые напали на мои автомобили. Такого разве быть не может? Скажи, не может? Последнюю фразу Рожковский почти прокричал. Может, согласился Кудлин. Очень может быть, что на Галустяна тоже нападут. И вполне вероятно, что он погибнет. Завтра, сказал Рожковский, до моего отъезда. Ты меня понимаешь? Завтра до моего отъезда. Нет, возразил Кудлин, не нужно устраивать показательные казни. Это будет признаком слабости. Он знал, какую фразу нужно сказать, чтобы убедить Рожковского. Тот взглянул на Кудлина, затем кивнул в знак согласия. «Хорошо. Пусть будет после моего отъезда. Я думаю, что мы скоро узнаем о том, как потеряли близкого друга». «Я правильно думаю?» «Ты всегда правильно думаешь», — улыбнулся Кудлин. «Пойдем в дом. А то ты вон в одной рубашке. Можешь простудиться». «Где твой акпер? Почему он тебя в таком виде выпускает?» «Вон он, у ворот стоит», — кивнул Рожковский с улыбкой. «Ему все время чудится, что меня могут застрелить. Он даже тебя немного подозревает». «Ну и правильно делает», — сказал Кудлин, вглядываясь в темноту. «В отличие от Рожковского, он не увидел там никакой тени».